Истребив тех, кто по недовольству мог ему повредить, Оливеротто укрепил свою власть новым военным и гражданским устройством и с той поры не только пребывал в безопасности внутри ферму, но и стал грозой всех соседей. Выбить его из города было бы так же трудно, как Агафокла, если бы его не перехитрил Чезары Борджа, который в Сенегалии, как уже рассказывалось, заманил в ловушку главарей Орсини и Вителли. Оливеротто приехал туда вместе с Ветелотцо своим наставником в доблести и в злодействах, и там вместе с ним был удушен, что произошло через год после описанного отца Кого-то могло бы озадачить, почему Агафоклу и ему подобным удавалось, проложив себе путь жестокостью и предательством, долго и благополучно жить в своем отечестве, защищать себя от внешних врагов и не стать жертвой заговора со стороны сограждан, тогда как многим другим не удавалось сохранить власть жестокостью даже в мирное, а не то что в смутное военное время, Думаю, дело в том, что жестокость, жестокость и рознь. Жестокость применена хорошо в тех случаях, если позволительно дурное называть хорошим, когда ее проявляют сразу и по соображениям безопасности, не упорствуют в ней и по возможности обращают на благо подданных, и плохо применена в тех случаях, когда поначалу расправы совершаются редко, но со временем учащаются, они становятся реже. Действуя первым способом, можно подобно Агафоклу с божьей и людской помощью удержать власть, действуя вторым — невозможно. Отсюда следует — что тот, кто овладевает государством, должен предусмотреть все обиды, чтобы покончить с ними разом, а не возобновлять изо дня в день. Тогда люди понемногу успокоятся, и государь сможет, делая им добро, постепенно завоевать их расположение. Кто поступит иначе, из робости или по дурному умыслу, тот никогда уже не вложит меч в ножны и никогда не сможет опереться на своих подданных, не знающих покоя от новых и непрестанных обид. Так что обиды нужно наносить разом. Чем меньше их распробуют, тем меньше от них вреда. Благодеяния же полезно оказывать мало-помалу, чтобы их распробовали как можно лучше». Самое же главное для государя — вести себя с подданными так, чтобы никакое событие ни дурное, ни хорошее не заставляло его изменить своего обращения с ними, так как случись тяжелое время, зло делать поздно, а добро бесполезно, ибо его сочтут вынужденным и не воздадут за него благодарностью».